пускайся в гостиную, Летис, — сухо сказал Сэмюэль. — Нам надо немедленно поговорить. Летис украдкой бросила взгляд на Эмбер, затворила окно и исчезла. Эмбер и Сэмюэль в сопровождении Нэн и тенси поднялись по лестнице к парадному входу в дом. Дверим отворил громадный негр в красивой синей ливреи, и они вошли в просторный вестибюль, где были двери в другие помещения. Справа и слева деревянные резные лестницы вели наверх в холл, отгороженный балюстрадой. Красивые наборные полы, резная дубовая мебель, гобелены на стенах — все это свидетельствовало о комфорте и богатстве. И тем не менее создавалось общее впечатление строгой умеренности, а не нарочитой роскоши. Почти унылый консерватизм сквозил во всем, в обитом бархатом табурете, в резном карнизе, Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, в этом доме живут спокойные, сдержанные и хорошо обеспеченные люди. Эмбер и Сэмуэль прошли в левую часть гостиной, не меньше 50 футов, и тут Сэмуэль сообразил, что он совершил ошибку. Здесь над камином висел портрет, на котором был изображен он рядом с первой женой. Картина, написана лет двадцать назад, Столь долго находилась тут, что он совершенно не замечал ее и только сейчас обратил внимание. Но Эмбер, посмотрев на властное, непривлекательное лицо первой миссис Денджерфилд, сразу поняла, почему ей удалось женить на себе Сэмюэля, хотя она сомневалась, что это поймет и его семья. В этот момент за их спиной послышались шаги, Эмбер обернулась, и увидела точную копию женщины с портрета. На мгновение Эмбер и Летис встретились взглядом, быстрым, пронизывающим, всевидящим и недобрым женским взглядом. Потом Летис посмотрела на отца. Эмбер тут же по себе отметила, что Летис ничего не знает о том, как надо одеваться. Тридцати двух лет от Руду, высокого роста, Леттис выглядела в своем наряде намного старше. На ней было платье, которое Килигру заставлял надевать для роли лицемерной пуританки, и против которого актрисы всегда протестовали. Простое черное платье с большим белым полотняным воротником, плотно закрывавшим горло, и широкими полотняными манжетами. Ее светло-каштановые волосы, Почти полностью закрывала маленькая накрахмаленная шапочка, ленты которые спускались до плеч. Никаких украшений не было, кроме обручального кольца с бриллиантом. Рядом с такой простотой Эмбер, которая считала себя весьма скромно одетой, выглядела наряженной с вызывающей роскошью. «Дорогая моя», — обратился Сэмюэль Кэмбер и взял ее за руку. — Позвольте представить вам мою старшую дочь Летис. — Летис, познакомься с моей женой. Летис ахнула и побледнела, как мел. После церемонии бракосочетания Эмбер предлагала Сэмюэля послать курьера известить семейство о событии, но тот настоял на том, чтобы устроить для них, как он сказал, приятный сюрприз. Несколько мгновений — Летис напряженно глядела на отца, а когда она повернулась к Эмбер, ее лицо выражало откровенный ужас и оторопь. Она вроде бы отдавала себе отчет, но ничего не могла с собой поделать. Эта ее реакция рассердила Самуэля. Но Эмбер, уже готовая к недоброжелательному приему, слабо улыбнулась и кивнула головой. Наконец Леттис обрела дар речи. — Твоя жена? — Но отец! — она прижала руку к голове. — Ты, значит, женат? — Но ведь в твоих письмах и намека не было. — Мы не знали. — О, прошу прощения, я... По лицу Леттис было видно, что эта новость причинила ей боль. И высокомерная холодность Сэмюэля сразу растаяла. Он обнял дочь за плечи. — Ну что ты, моя дорогая, я понимаю, для тебя это сюрприз. Но я рассчитывал, что ты поможешь мне сообщить о моем браке всем остальным. — Ну, посмотри на меня и, пожалуйста, улыбнись. Я очень счастлива и хочу, чтобы моя семья тоже была счастлива вместе со мной. Летис прижалась лицом к груди отца. Эмбер терпела с растущим раздражением и, ожидая истерики со стороны дочери. Наконец Леттис выпрямилась, поцеловала Сэмюэля в щеку и улыбнулась. — Я рада, что ты счастлив, папа. Она быстро обернулась. — Пойду приготовлю все для обеда. И выбежал из комнаты. Эмбер посмотрела на Сэмюэля и заметила странный задумчивый взгляд, которым он провожал Леттис. Эмбер взяла его под руку. — О, Сэмюэль, она не любит меня. Она не хотела, чтобы ты женился. — Возможно, и не хотела, — согласился он, хотя прежде не допускал такой мысли. Но Леттис вообще никогда не любила ничего нового, неважно, что именно. — Подождем, пока она познакомится с тобой поближе. Она еще полюбит тебя. Тебя нельзя не любить. — О, Сэмуэль, хотела бы я надеяться на это. Может быть, они все полюбят меня? Я буду очень стараться понравиться им. Они поднялись в его апартаменты в юго-западном крыле дома, окна которого выходили на задний дворик и сад. Эта часть дома представляла собой вереницу комнат, расположенных амфиладой, которые были обставлены в одном стиле. Все здесь напоминало о первой жене. Еще один портрет над камином, гардероб с ее одеждой, каждый предмет, каждый коврик. Эмбер не покидала ощущение, что она идет по комнатам, все еще принадлежащим этой умершей женщине. Эмбер сразу решила произвести здесь некоторые изменения. Ровно в час дня Сэмэль с женой вошли в столовую, где их поджидали все члены семейства, находившиеся в доме, и достаточно взрослые, чтобы прийти сюда. Почти тридцать человек стояли у огромного стола, в том числе несколько детей, которые, как правило, обедали в детской. Такие большие семьи, были обычным явлением среди богатых представителей среднего класса, ибо младенцы не умирали так часто, как у бедняков, а женщины не удерживались от деторождения, как леди уайт и Ковентгардена. Теперь, когда Эмбер и Сэмюэль стояли в дверях комнатной, одна маленькая девочка громко спросила, «Мама, это и есть та самая женщина?» Мать дала ей подзатыльник, да еще энергично встряхнула, чтобы таня устроила рев. сэмюэль не обратил внимания на эту неловкость и начал церемонию представления. Каждый, кого он называл, выходил вперед, мужчины кланялись, женщины делали реверанс и чмокал в щеку. Дети смотрели на эмбер во все глаза и неловко приседали. Несомненно, они уже получили от взрослых некоторое представление о новой миссис Денджерфилд. Члены семейства были здоровые и красивые люди. Пожалуй, только простое лицо Летис являло исключение. Перед глазами Эмбар прошли все. Старший сын Сэмэль с женой и шестью детьми, следующий сын по старшинству Роберт, вдовец с двумя детьми, Муж Летти Джон бэкфорд и их восемь детей. Третий сын Джон, который, как и все старшие сыновья, принимал участие в делах отца, также жил в этом доме с женой и пятью детьми. Дочь, жившая по соседству, тоже приехала со своими детьми. Джеймс с женой и двумя детьми. И еще трое младших детей. Девочки 15 и 13 лет и 12-летний мальчик были у сэмюэля и другие дети один сын в путешествии за границей другой учился в университете грейс ин третий в оксфорде еще дочка которая жила в деревне и другая беременная в первый раз от чего не смогла присутствовать на церемонии представления